Олег Рой. «Сердце взаймы». Текст читает Дементьев Илья. Карета ехала неровно, то набирая темп, то снова замедляясь, бархатные алые шторы с серебристыми кистями покачивались в такт движению. Удобно устроившись на комфортном сидении, Кай делал вид, что смотрит в окно, но на самом деле украдкой в полглаза наблюдал за Гердой. А та теребила меховой воротник своего скромного пальто и недовольно хмурилась. Герда, как и Кай, утопала в темно-красных подушках сиденья, но весь ее напряженный вид говорил, насколько ей не нравится поездка и как сильно хочется выскочить вон из кареты. На ее лице с детства знакомым Каю до последней черточки отражались смущение и недовольство. «Пожалуйста, не дуйся», — с улыбкой попросил Кай. «Все хорошо. Мы едем в гости к друзьям, с которыми, к тому же, давно не виделись. Разве это не прекрасно?» «Катрине и крестьяну не стоило посылать за нами карету с королевским гербом», — сердито отозвалась Герда. «Пока мы ехали через город, все на нас оглядывались». «И пускай себе!» — усмехнулся Кай. «Пусть завидуют!» Герда дернула уголком губ. «Я не хочу, чтобы нам завидовали!» Отрезала она и обвела карету рукой, затянутой в шерстяную перчатку. Кай прекрасно знал, что эти перчатки Герда связала сама и даже помнил, когда это произошло. Позапрошлой осенью. «Это все слишком роскошно!» «Роскошь положена нашим друзьям по статусу», – пожал плечами Кай. «Вот именно», – вздохнула Герда. Больше она не сказала ни слова, но это и не было нужно. Кай и так прекрасно знал, что ее беспокоит, и сам в какой-то мере разделял чувства Герды, пусть и не переживал их так остро. Раньше все было гораздо проще. «Пока вы дети, то неважно, кто есть кто», Разница в положении, если и ощущается, то не так сильно. Но сейчас, когда они выросли, трудно не думать о том, что он, Кай, всего лишь курсант, точнее, выпускник кадетского корпуса, а Герда – простая горожанка, в то время как принц Кристиан – наследник престола, да и Катрина, его жена, тоже особо королевской крови. Пусть даже их высочество не любили заострять внимание на своем статусе. Кристиан и вовсе говорил, что от монархии в их стране остались только титулы. Но одно дело слова, а совсем другое – реальность. В реальности Катрина делала роскошные подарки, а Кристиан, просто не задумываясь, отправил за друзьями одну из королевских карет. Кай относился к этому спокойней, даже с юмором, а вот герди было сложно. «Их высочества прекрасно все понимают», – заверил Кай. «Потому и пригласили нас, чтобы отпраздновать нашу помолвку не во дворец, а в самую уединенную своих резиденций». «Да, но королевская карета...» – все никак не могла успокоиться Герда. «Мы прекрасно могли бы добраться обычным дилижансом, а еще лучше было бы долететь на самолете, но, к сожалению, таких рейсов нет». Кай сказал это с улыбкой, надеясь, что и Герда улыбнется ему в ответ. Но выражение ее лица все еще оставалось серьезным. «Ты же знаешь, мне не по душе, когда на нас обращают внимание». «Конечно знаю», кивнул Кай, «но уверяю тебя, волноваться не о чем». Герда промолчала, и Кай снова прекрасно понял ее без всяких слов. Она тревожилась за Кая гораздо больше него самого. Несмотря на то, что прошли уже годы, и им обоим минуло девятнадцать лет, Герда продолжал оставаться той самой девочкой, которая преодолела густые леса и заснеженные пустоши, чтобы найти Кая и спасти из плена ледяной ведьмы. А он... он так хотел верить, что уже вырос. И что тот испуганный мальчишка, тщедно пытавшийся собрать из льдинок слово «вечность», навсегда остался в прошлом. Но так ли было на самом деле? «Не волнуйся», — повторил Кай и поинтересовался. «Я могу тебя как-нибудь успокоить. Давай обсудим нашу свадьбу», — предложила Герда. «Все равно нам еще долго ехать. Надо же чем-то заняться». Кай быстро отвел взгляд. Снова принявшись рассматривать кисти штор. Он надеялся, что Герда не заметила перемен в выражении его лица. «Конечно». Свадьба. Еще одна вещь, отношение к которой поменялось с возрастом. Когда они с Гердой были детьми, то часто и легко говорили «мы вырастем и поженимся». Не сейчас, не сегодня, не в следующем году, а просто когда-нибудь. Когда-нибудь они станут взрослыми, и это просто случится. Взрослыми они стали быстрее, чем хотелось Каю, и, как оказалось, во взрослой жизни ничего не происходит. «Просто так». «Мы с тобой до сих пор даже не выбрали дату», напомнила Герда. «Когда бы ты хотел пожениться?» «Делать нечего. Нужно было что-то ответить». Герда выжидательно глядела на него. «Я... не знаю». Наконец он выдавил из себя. «Не хочется спешить». Смотреть в карете было почти не на что. Потому Кай снова взглянул на Герду. Она склонила голову на бок, в серо-голубых глазах плескалась настороженность, руки напряженно сцеплены на коленях поверх клетчатой юбки. Не только он в их дуэте мог понимать мысли и чувства другого. Герда обладала этой способностью в еще большей степени. «Мы и так не торопились», — напомнила она. «Зачем ждать дальше? Что или кто нас остановит? Может, устроить свадьбу уже зимой?» «Только не зимой». Быстро возразил Кай и добавил, стараясь скрасить свою резкость улыбкой и дружелюбным тоном. «Слишком много дурных воспоминаний. Везде снег, лед. Сама понимаешь». «Хорошо», — кивнула Герда. «Тогда не зимой. Весна — прекрасное время для свадьбы. Уже тепло, но еще не жарко, все цветет, зеленеет. Даже не знаю», — пробормотал Кай. «К весне мы можем не успеть все подготовить». «Все? Это что?» Продолжала настаивать она. «Ну, надо же разослать приглашение и все такое». Герда рассмеялась, но ее смех прозвучал как-то не слишком весело. «Какие приглашения? Кому? Родни ни у тебя, ни у меня после смерти бабушки не осталось. Твои друзья из кадетского корпуса могут приехать когда угодно. Моим тоже хватит нескольких дней. Телеграммы отправить недолго». Кай уже и сам понял, что сморозил глупость и досадовал на себя, не зная, как теперь выбраться из неловкого положения. «Герда, я не специалист по свадьбам». Появилось неприятное чувство, что он оправдывается. «Но я знаю, что на подготовку почему-то всегда требуется много времени. Вон, у Кристиана и Катрины ушло несколько лет». Довод оказался ничуть не лучше предыдущего, и Герда, конечно же, не применула этим воспользоваться. «По счастью, мы с тобой не наследники престола и не собираемся устраивать пышное празднество на всю Фальканию. Думаю, нас обоих устроить тихая скромная свадьба, максимум с десятком гостей. Не надо даже арендовать помещение, отпразднуем все дома, обвенчаемся утром, потом будет праздничный обед. Если будет хорошая погода, можно накрыть стол прямо в саду. Попросим тетушку Петру и ее сестру помочь с готовкой». «Смотрю». «Ты уже сама все продумала и решила», — вырвалась у Кая. «Зачем тогда спрашивать у меня?» Вышло реще чем ему хотелось. Он попытался сделать вид, что это просто шутка, и добавил, стараясь, чтобы его голос звучал жизнерадостно. «Я не сомневаюсь, что ты сама совсем отлично справишься, потому и не лезу со своим мнением, чтобы тебе не мешать». Однако извинения не удалось. Герда вздохнула и покачала головой. «Такое чувство, что свадьба касается только меня одну, Кай». «Конечно нет», – торопливо заверил он. «Ты же знаешь, что я хочу только одного – быть с тобой». «Я тоже хочу этого больше всего на свете», – заверила Герда. «Именно потому и предлагаю не тянуть со свадьбой». «Ну и что, скажите на милость», – он мог на это ответить. Кай приподнялся и выглянул за шторку в надежде отыскать нечто, на что можно смотреть, кроме настороженного лица Герды, которая словно бы читала в его душе даже то, что он сам не осознавал до конца. «Мне кажется, или стало пасмурно?» — спросил он, чтобы сменить тему. Но удивление от увиденного закачающимся окном кареты стало совершенно искренним. «Смотри-ка, снег идет! Настоящая метель началась!» «Метель?» — удивилась Герда тоже выглядывая за штору. «В середине октября?» «Ну да», — кивнул Кай. «Странно. Когда мы выезжали, небо было ясным и чистым, а теперь смотри, как завьюжило!» За окнами и впрямь все скрылось в густой белой пелене. И это совсем не походило на те бурные, но короткие снегопады, которые иногда случаются осенью или поздней весной. Когда одинокая туча за несколько минут вся рассыпается белым пухом, Но снег тает быстро, порой даже и не долетев до теплой земли, и лишь оседает ненадолго на траве и желтых или зеленых листьях и цветах, рождая красочные и непривычные, но недолговечные картины. Но эта метель была совсем другой. Она выглядела по-зимнему стойкой и, похоже, зарядила надолго. Не прошло и нескольких минут, как белое одеяло укрыло дорогу и окружающие ее кажущиеся бескрайне холмистые луга. Кай невольно поморщился. Когда же, наконец, придет то время, когда наступление холодов и вид снега перестанут будить в его душе неприятные воспоминания? Он настолько устал этого ждать, что каждую зиму мечтал о переезде в теплые страны. Но всё таки не принимал такого решения, считая его слишком малодушным и недостойным будущего офицера королевской гвардии. Лошадям становилось все труднее тащить карету по заносам. Движение замедлялось все больше и больше, наконец кони вовсе остановились, увязнув выше колен в только что наметенном сугробе. Кай машинально поправил фуражку, распахнув дверцу кареты, выбрался наружу, застегивая на ходу форменную куртку, отороченную мехом у воротника. И тут же сам увяз в снегу, как и лошади. Герда спустилась на снег рядом. Серые в яблоках кони недовольно ржали, мотая головами. Кучер, одетый в королевские темно-красные серебристые цвета, заметил, что пассажиры покинули карету. Спешно соскочил с козел и обратился к Каю и Герде. «Простите за неудобство но, боюсь, дальше мы не проедем. Эх, знал бы, что будет такая погода, взял бы Сани». «Что же делать?» — вслух забеспокоилась Герда. «До «Да города далеко. Вернуться мы тоже не сможем. Дорогу назад уже засыпало». «Успокойся!» — Кай ласково дотронулся до ее руки. «Сейчас мы что-нибудь придумаем». «Да что тут придумывать? И так все ясно!» — проговорил кучер то он его был скорее виноватым, чем испуганным или напряженным. «Я возьму одну из лошадей, отправлюсь в резиденцию их высочеств и как можно быстрее вернусь с санями. Не волнуйтесь, госпожа Герда!» «Меня все сегодня просят не волноваться!» — в полголоса буркнула Герда. «Начинает надоедать!» «Простите еще раз!» Кучер огорченно развел руками. «Вы ни в чем не виноваты!» — заверил его «Кай!» Никто не мог предположить, что разыграется такая сильная метель. Благодарно взглянув на него, кучер быстро выпряг одну из пары лошадей, легко вскочил на нее, нисколько не смущаясь отсутствием седла, и ускакал прочь, скрывшись в снежной дымке. Кай хотел предложить Герди подождать в карете, но заметил, что метель начинает утихать. Действительно, вопреки ожиданиям, снег стал падать все реже, а вскоре и вовсе прекратился. Среди обрывков туч проглянуло клонящееся к закату солнце. Вдали уже можно было разглядеть лес, а не только бесконечную белизну. Легкий ветер, подувший в лицо, оказался по-осеннему сырым и даже теплым. Несколько часов и наверняка все растает, с облегчением подумал Кай. «Тут такая глушь», — заметила Герда. Она подошла к оставшейся лошади и рассеянно погладила ее по шее. «И от столицы далеко». «Думаю, Кристиан с Катриной пошли на жертву, пригласив нас именно в эту резиденцию, самую дальнюю и самую тихую». Кай кивнул. Он был полностью согласен с Гердой. Пусть Кристиан и не любил пышность королевского двора, считая ее излишней, да и Катрина старалась держать при себе как можно меньше слуг, порой даже нарушая в этом правила дворцового этикета» но они все равно предпочитали столицу, где всегда могли оставаться в центре всех событий. Друзья были в курсе, что принц и принцесса останавливались в этой отдаленной резиденции только во время поездок в соседнюю Ландафию. Ее граница была отсюда всего в двух часах пути. Но, насколько знал Кай, Катрина и Кристиан в ближайшее время не планировали никуда выезжать. Получалось, что выбор был сделан исключительно ради Кая и Герды, чтобы они чувствовали себя в гостях у высокопоставленных друзей как можно комфортнее. Герда сделала несколько шагов от кареты и привстала на цыпочки, всматриваясь в темную линию леса. «Никого вокруг», — сказала Герда. «Только мы и белая тишина». Каю сразу стало тревожно от этих слов. Он сразу поймал себя на мысли, что издали они видны, как на ладони. Двое людей посреди снежной пустоши, красная с серебром карета. И всего одна лошадь, с которой не выберешься даже по чистой дороге. Внутри тотчас возникло знакомое, крайне неприятное ощущение, будто там шевелится, скользя и царапаясь тяжелый осколок льда. Кай сглотнул. Только бы Герда не поняла, только бы не догадалась, что он сейчас чувствует. у как страшно!» — шутливо, жутко завыл он. «А вдруг появятся разбойники или дикие звери?» — подхватила Герда. Голос ее звучал серьезно, но в глазах Кай видел озорной блеск. Тот самый, который был в глазах девчонки, с которой они играли короткими зимними днями и вместе кувыркались в снегу. «Тогда я смогу тебя защитить», — заверил Кай. «Как? У тебя ведь даже нет при себе оружия», — напомнила Герда. «Зачем мне оружие, если есть кое-что получше?» — усмехнулся он. Кай наклонился, скатал Снежок, подкинул его в воздух и проследил за ним взглядом, привычно представляя желаемое. Снежок сам собой закрутился, разделился на несколько меньших и разлетелся во все стороны градом льдинок, не зацепив при этом ни Кая, ни Герду. Отдельные кусочки с мелодичным звоном ударились обок кареты. Лошадь тревожно заржала, Герда повернулась, чтобы ее успокоить, и предупредила. «Осторожнее, не разнеси карету в щепки. Помнишь, как было с тем старым сараем?» «Ну ты вспомнила», — возмутился Кай. «Это было сто лет назад». С тех пор уж, поверь, я научился полностью контролировать и траекторию полета, и силу удара. — Знаю, — кивнула Герда, — но все равно будь осторожнее, вдруг кто-то увидит. — Кто? — нарочито беспечно отозвался Кай. — Ты сама сказала, вокруг не души, вряд ли кто-то забредет так далеко, а кучера мы заметим издали. Герда снова кивнула, но в глазах, ставших серыми, как море перед штормом, «Все равно осталась тревога». Кай вздохнул. «Люди не так суеверны, как ты опасаешься», – заверил он. «Не думаю, что нам есть о чем волноваться. Все давно забыли, что меня когда-то похищала и держала в плену ледяная ведьма». «Только потому, что за эти годы ничего не происходило», – возразила Герда. «А если увидят твое волшебство, то сразу решат, что ты опасен». «Я же никому не навредил», – Привычно настаивал Кай, в который уже раз они вернулись к этому бесконечному спору. «Ни разу за все то время, которое у меня есть магия. Ну, почти ни разу. К тому же ты любишь мои снежки, они тебя веселят». «Да», — согласилась Герда, заправляя за ухо выбившуюся прядь каштановых волос. «Веселят. Но я знаю тебя и знаю, что ты никогда никому не навредишь. Другие люди тебя не знают» потому я так сильно волнуюсь о тебе, о том, что с тобой может случиться». Кай снова вздохнул. Он понимал Герду, но скрытность его тяготила. Больше всего на свете хотелось перестать уже, наконец, прятаться и все время бояться выдать то, что плен у ледяной ведьмы оставил ему не только неприятные воспоминания, но и кое-что другое. Они с Гердой вернулись домой весной. Когда, как она выразилась, только что все цвело и зеленело. И первое время ничего, кроме кошмарных снов, от которых Кай просыпался в холодном, как мир его воспоминаний по ту, ничего больше не напоминало о пережитом во дворце на Северном полюсе. Но минула весна, пролетело лето, прошла осень, и зимой Каю снова стало не по себе. Холод, снегопады, Вид искрящихся на солнце сугробов, запах морозной свежести, ощущение покалывания студеных иголочек на коже и особая зимняя тишина, когда пушистая белая перина словно бы поглощает все звуки. Все напоминало о том, что хотелось как можно скорее забыть. Кай больше не играл на улице, не лепил снеговиков, не строил крепости, не катался на коньках или на санках. Он норовил как можно меньше времени проводить на улице и как можно дольше оставаться дома в тепле. Другие мальчишки быстро заметили это и стали смеяться над ним. Больше всех донимал издевками соседней Йонте, бывший на два года старше и на целую голову выше Кая. Ввязываться в драку с ним было просто опасно, и Герда, которая постоянно была рядом, всегда норовила поскорее увести Кая подальше. Но однажды Йонте крикнул им вслед что-то уж очень обидное. Сейчас Кай даже не помнил, что именно, но тогда не выдержал и остановился. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он нагнулся, набрал побольше снега, слепил снежок и бросил его в обидчика. Йонте находился довольно далеко, и Кай даже не был уверен, что вообще попадет в него, но отчетливо представил себе, как снежок летит, врезается врагу прямо под дых, и сбивает его с ног. И именно так все и произошло. Йонте отлетел назад с такой силой, будто в него попало по меньшей мере пушечное ядро. Враг неловко плюхнулся на задницу, другие мальчишки снова захохотали, на этот раз смеялись уже над Йонте. Кай позволил Герде схватить тебя за руку, и они убежали, но случившееся с Йонте с тех пор не давало Каю покоя. Как же могло получиться, что Снежок повел себя именно так, как вообразил себе Кай? Привыкнув делиться с Гердой всем, что было у него на душе, Кай обсудил с ней случившееся, и дети решили повторить опыт. Они были почти уверены, что ничего не получится, но на всякий случай выбрали место побезлюдней. Вышли из города и отошли подальше к самому лесу. Кай слепил Снежок, И, бросая его, представил, как тот, летя, вертится волчком, а потом попадает вон в ту дальнюю елку. И когда снежок, покрутившись, то так, то этак, угодил точнехонько в то место, где от ствола отходила толстая ветка, Герда сначала ахнула «Кай, это же магия, ты стал волшебником», а потом не на шутку перепугалась. В Фалькании, как и в других странах, время от времени рождались дети, одаренные умением колдовать, и это воспринималось как должное. Кое-кто относился к магам настороженно, но в целом они были уважаемыми людьми, а их возможности постоянно оказывались востребованы. Колдуны лечили людей и животных, предсказывали погоду и природные катаклизмы, создавали волшебный транспорт, зачаровывали здания и механизмы, чтобы те не изнашивались и служили как можно дольше. Однако возможности таких магов были врожденными и всегда проявлялись рано, чуть ли не в младенчестве. Если же кто-то рождался обычным ребенком, а потом вдруг начинал проявлять магические способности, это считалось недобрым знаком. Так что, если бы о магии снежков Кая стало бы известно, люди, скорее всего, решили бы, что парень проклят. Ведь он только что побывал в плену у ледяной ведьмы, которая была даже не человеческой колдуньей, а воплощением северной стужи. Не исключено, что в лучшем случае Кая навсегда изгнали бы из Фалькании, да и в других королевствах он вряд ли сумел бы найти себе приют. О худших же вариантах они с Гердой старались просто не думать. Вот почему, когда Кай впервые смог заставить кружить в воздухе слепленный снежок, не прикасаясь к нему и пальцем, Герда уговорила его молчать. Не говорить никому и никому, кроме нее, не показывать своих сил. Она боялась за Кая, да и он сам опасался. И того, что его сочтут злом, и того, что их с Гердой навсегда разлучат. Потому о колдовстве Кая знали только они вдвоем и скрывали эту тайну даже от близких людей. Бабушка, которая растила их обоих, так ничего и не узнала. Но чем больше времени проходило, тем сильнее Кай хотел открыться хоть кому-нибудь. Слишком уж тяготила его эта ноша. Слишком трудно было вечно удерживать в себе волшебную силу, которая порой, казалась так и рвалась наружу. И сейчас был самый подходящий момент, чтобы хоть ненадолго выпустить магию. Ведь вокруг нигде ни души, никто их не увидит. Кай скатал еще один снежок, подбросил его вверх, и тот разлетелся на льдинке у них над головами, блестя и переливаясь в лучах вечернего солнца, словно ледяной фейерверк. Герда задрала голову и улыбнулась, залюбовавшись этим зрелищем. «Она красивая», — подумал Кай, — Красивая, когда улыбается или смеется, красивая и когда хмурится, но иначе. Даже глаза словно бы меняют цвет. Они голубые, когда Герда радуется, и серые, когда она печальна. Он подкинул в воздух еще один снежок, на этот раз выше, но улыбка Герды уже померкла. «Кажется, я вижу сани». Герда приложила ладонь к глазам, вглядываясь в белизну того, что лишь недавно было дорогой, петляющей между буревших осенних лугов. Кай тоже различил сани. Высокие, в таких же темно-красных и серебристых королевских цветах, что и карета, запряженные парой гнедых лошадей. Они быстро преодолели снежные заносы и оказались рядом. Еще раз извинившись перед «господами» за доставленные неудобства, кучер запряг терпеливо дожидавшуюся лошадь в сани Третий и объявил Каю и Герде, что готов доставить их в резиденцию принца и принцессы. Герда забеспокоилась было о карете, но кучер заверил, что ничего страшного не случится, когда снег растает, кто-нибудь из слуг съездит за ней. Кай с Гердой забрались в сани, укрыв ноги тяжелой медвежьей полостью, и кучер, убедившись, что они устроились со всем комфортом, тронул вожжи. Лошади сорвались с места с азартным ржанием. Герда выдохнула и сжала руку Кая, она всегда недолюбливала скорость. Сани легко мчались по снегу, словно вызывая воспоминания о ледяной ведьме, которая однажды схватила маленького Кая и увезла прочь из родного города. Пусть ее сани были волшебными, сотворенными из обретшей форму метели, и запряжены они были не лошадьми, а северными холодными ветрами, но невольное сходство делало зимние путешествия не слишком приятными и для Кая. К счастью, для обоих путешественников до королевской резиденции было недалеко. Она располагалась на небольшом холме, так что издали можно было увидеть, как заходящее солнце играет на пологой блестящей крыше. Вокруг самого небольшого из всех королевских дворцов был разбит роскошный парк, видимо, чтобы хоть как-то скрасить удаленность резиденции. Сани замедлились, минуя ворота, столбики которых украшали рогатые львы, гербовые животные фалькании, полозья проскребли по уже очищенной от снега подъездной дорожке. У главного здания гостей встретил личный коммердинер принца Кристиана, одетый в те же красно-серебристые цвета, что и кучер. «Господин Кай, госпожа Герда, их высочества ожидают вас!» Проговорил камердинер когда Кай и Герда выбрались из саней с такой важностью, будто принимал особ королевской крови. «Прошу, следуйте за мной». Имя этого человека, всегда державшегося с поистине царским достоинством, крутилось у Кая на языке, но он не мог вспомнить точно и побоялся ошибиться, так что просто поблагодарил. Они прошли следом за коммердинером до аллеи, ведущей вглубь парка, При резиденции ничего себе выдохнул кай когда они подошли ближе красота невероятная поддержала его герда издали они решили что видят деревья и кустарники густо усыпанные снегом но стоило подойти ближе как это впечатление рассеялось на самом деле парк наполняли ледяные скульптуры Были среди них вырезанные изо льда фантастические цветы, с лепестками столь детальными, что казались настоящими живыми растениями. Были пары лебедей, словно опустившиеся на снежный покров, как на озерную гладь. Вдали виднелись не то львы, не то пантеры, изгибающие спины, были изящные лани и круторогие олени». Были фигуры людей, застывших в танце, столь мастерски вырезанные изо льда, что казалось, они вот-вот оживут. Кай и Герда шли по замороженной сказке и совершенно не удивились тому, что беседка в глубине парка была превращена в ледяной замок с несколькими острыми шпилями и распахнутыми настежь резными воротами. Кристиан и Катрина, освещенные последними лучами заходящего солнца, ждали друзей перед воротами замка беседки. Увидев их высочеств, Кай приветливо улыбнулся, он был искренне рад встрече со старыми друзьями. Когда-то давно в своих поисках Герда натолкнулась на принца и принцессу и даже ненадолго обманулась, приняв Кристиана за Кая. До сих пор между молодыми людьми сохранялось некоторое сходство. Тот же темно-русый оттенок волос, у обоих высокие лбы и скулы, отдаленно похожий овал лица. Но с возрастом фигура Кристиана вытянулась, теперь он был выше Каи и гораздо уже в плечах. Сейчас никто бы не спутал их, даже оденься принц в обычную офицерскую форму. Что до принцессы, то в ней уже почти невозможно было узнать, Ту миловидную девочку, с которой когда-то познакомилась Герда. Облик Катрины, то как она держалась, ее золотые косы, уложенные вокруг головы и пронзительный взгляд синих глаз, лучше гербов и роскошных одеяний говорили: перед вами будущая королева. Тем не менее, ни Катрина, ни тем более крестьян, ни в детстве, ни сейчас не позволяли себе свысока относиться к другим, и особенно Каю и Герди. «Хорошо, что вы наконец приехали!» — воскликнул Кристиан, пожимая протянутую руку Кая. «Мы уже волновались», — улыбнулась Катрина, целуя Герду в щеку. «Особенно, когда началась метель, а потом и Эрик появился без кареты, просто верхом, и рассказал, как вы застряли». Кай заметил, что принц и принцесса одеты в похожие меховые плащи, под которыми была легкая осенняя одежда. Видимо, друзья не ожидали непогоды а возвращаться в резиденцию и переодеваться не стали. «Спасибо, что отправили за нами кучера», — сказал Кай. «Мы бы вряд ли смогли сами добраться по такой погоде». Вид друзей наполнял его сердце радостью. Когда они были рядом, то все его сомнения и волнения отступали куда-то за горизонт. «Ларс, можешь быть свободен», — сказал камердинеру Кристиан. Тот, поклонившись, удалился, но перед этим не напомнить, что будет поблизости и явится по первому требованию его высочества. «И вот так всегда!» с улыбкой пожаловался друзьям Кристиан. «Нас почти никогда не оставляют без присмотра. Родители наотрез отказались отпустить меня сюда без стражи, а Катрине навязали целый батальон «Фрейлин». Принцесса мягко улыбнулась. «Мы не можем изменить правила дворцового этикета», — сказала она. «Приходится им следовать, хотим мы того или нет». Кристиан совершенно не по-королевски хмыкнул и сгреб в объятия Герду и Кая. «Как же я рад вас видеть!» — воскликнул он. «Это же надо! Вы устроили помолвку, а нам сообщили через... неделю? Две? Даже не знаю, обижаться ли нам». Или вы решили отпраздновать это событие только вдвоем? — Да мы и не праздновали, — не слишком охотно признался Кай, когда им с Гердой удалось отстраниться от радостно улыбающегося крестьяна. — Я... я просто принес кольцо и сделал предложение. Вот и все. Герда чуть покраснела и стянула перчатку, чтобы показать тонкое кольцо белого золота с небольшим камнем, переливающимся голубовато-сизым в цвет ее глазам. «Мы еще не определились с датой свадьбы», — добавила Герда, снова надевая перчатку и прячу под ней кольцо. Она чуть замялась, глянув на Кая, явно вспомнив их разговор в дороге. «Мы еще никому не сообщали о помолвке», — сказал Кай, обнимая ее за плечи. «Вы были первыми». «Какая честь!» — ухмыльнулся Кристиан. Герда снова принялась теребить меховой воротник, но глубоко вздохнула и с явным усилием заставила себя его отпустить. «Мы в самом деле не хотели шумно праздновать помолвку, и свадьбу собираемся сыграть скромно, только с самыми близкими друзьями». «Надеюсь, мы входим в их число», — рассмеялся принц. «Всегда можно устроить достойную свадьбу и при этом обойтись лишь десяткам гостей» дипломатично заметила Катрина. Она взяла руки Герды в свои и мягко улыбнулась, глядя и на нее, и на Кая. «Мы желаем вам всего наилучшего и очень хотим, чтобы день свадьбы стал одним из самых счастливых в вашей жизни. Можете во всем рассчитывать на нашу помощь». «Спасибо», — горячо поблагодарила Герда. Кая уже снова сделалась не по себе. Сейчас ему меньше всего хотелось обсуждать с друзьями подробности будущей свадьбы, да и вообще говорить на эту тему. Он оглянулся по сторонам, раздумывая, как бы перевести разговор на что-то другое, и взгляд упал на ледяные скульптуры. «Красиво у вас здесь!» – тут же воскликнул он. Кристиан охотно пустился в объяснение. «Матушке, вдруг пришла фантазия превратить этот сад в парк ледяных скульптур». «Столько хлопот, скажу я вам. Мы пригласили лучших резчиков по льду и, конечно же, колдунов, чтобы фигуры застыли и сохранили форму до весны. Представляете, оказалось, что в нашем королевстве почти никто не работает с магией холода. Пришлось выписывать специалистов из-за границы». «Давайте, мы перед ужином покажем вам парк», предложила Катрина. «Надеюсь, он вам понравится». «Хорошо, что выпал снег», добавил принц. А то посреди сухих листьев и грязи ледяные скульптуры смотрелись как-то нелепо. Пока они разговаривали, тучи снова скрыли небо, и стало почти темно. Снова начался снегопад, но не метель, как раньше днем, а крупные, редкие хлопья. Однако осмотру парка это не помешало, и даже наоборот, зажегшиеся повсюду лампы осветили ледяные фигуры, заставляя их переливаться разноцветными бликами. «Да чего же красиво!» — ахала Герда, бредя по аллеям. Она была буквально заворожена тем, что видела, но Кай... В быстро сгущающихся сумерках ему отчего-то вдруг сделалось тревожно. Причудливо освещенные ледяные фигуры вызвали в душе целую бурю воспоминаний о царстве вечного холода и тьмы, где он провел несколько самых неприятных месяцев своей жизни. «Посмотрите вон туда!» — говорила Катрина изящным жестом, указывая в нужную сторону. «Там целая гербовая композиция. В ней можно найти и львов в Фалькании, и лебедей Далхольма, и медведей Ландафии. Они прекрасны!» — соглашалась с ней Герда. «Весь парк великолепен. И тут так тихо!» Кай прислушался. «Действительно, очень тихо. Так, что это даже подозрительно!» Ведь друзья что-то говорили о страже, о слугах, и коммердинер Ларс должен быть неподалеку. Отчего же никого из них не слышно? Такое чувство, что они четверо тут совершенно одни. Вдруг тишину нарушил странный и неприятный звук. Кай даже не сразу понял, что это такое. «Скрип? Ляск металла? Скрежет?» да Больше всего, похоже, на скрежет, какой бывает, когда царапают железом по стеклу. Через мгновение звук повторился уже громче. «Что это такое?» — вслух удивился Кристиан. Все четверо оглянулись туда, откуда доносился мерзкий звук, в сторону ледяных скульптур, изображавших танцоров. Кай ощутил холод не от снега или ветра, а словно бы пробирающийся изнутри. Это чувство было ему неприятно знакомо, словно кошмар, который отступил с первыми лучами солнца, но только и ждал, пока наступит ночь, чтобы вернуться. Катарина тихо ахнула. Герда испуганно сжала руку Кая. На миг все четверо друзей застыли, не веря своим глазам. Фигуры ледяных танцоров преображались. Они выпрямлялись и увеличивались, словно оживая. Лед шел пузырями, вместо бальных нарядов на скульптурах нарастали тяжелые доспехи, а в руках появилось оружие, мечи, как машинально отметил про себя Кай. Прозрачные, голубовато-серебристые ледяные мечи. «Стража!» — громко позвал Кристиан. Он немного запоздал. По аллее уже бежали два одетых в форму гвардейца из охраны принца. Ледяные воины обернулись к воинам-людям. Острия ледяных мечей блестели в свете ламп, ничуть не хуже отточенной стали. В вечерней тишине над парком разнесся звон металла, а потом высокий звук, похожий на звон разбитого стекла. Ледяные войны окружили людей, преимущество явно было на их стороне. Герда продолжала цепляться за Кая так сильно, что у него начала неметь рука. «У кого-нибудь есть оружие?» – с тревогой спросил Кристиан. Кай отрицательно помотал головой, а Катрина молча вытащила из складок плаща кинжал с узорной рукоятью. Он выглядел скорее красивой безделушкой, чем настоящим оружием, но все же это было лучше, чем ничего. Шпаги в руках гвардейцев буквально рассыпались от холода. Несколько замахов ледяного оружия, и вот люди уже поверженные лежат в снегу. Ожившие статуи, повернувшись одновременно, как по команде, Зашагали в сторону растерянно замерзшей четверки друзей. «Смотрите!» — вскрикнула Катрина, показывая в противоположную сторону. Кай обернулся туда и увидел худшее из того, что можно было предположить. Другие фигуры в парке тоже начали преображаться, превращаясь в точно таких же ледяных воинов. «Бежим!» — воскликнула Герда, но Катрина только покачала головой. «Поздно!» «Да и некуда, мы окружены!» Войны приближались. Кай глубоко вздохнул. Времени сомневаться или хранить секреты не было. Он присел на корточки и торопливо слепил снежок. «Что ты делаешь, Кай?» – удивился Кристиан. «Собираешься забросать их снежками? Лучше уж кинуть камень, будет больший эффект. Их ледяные доспехи не пробили даже шпаги моих гвардейцев!» Кай не ответил. Он размахнулся и представил, как Снежок набирает силу и магию, как становится больше и прочнее. Маленький комок снега со свистом пролетел, увеличиваясь в размерах, и попал в грудь ледяного воина, который подошел ближе всех. От удара Снежок раскрошился, и секунду казалось, что ничего не произойдет. Но затем по нагруднику воина пошли трещины, и его тело раскололось на отдельные глыбы. Кристиана и Катрина удивленно выдохнули, а Кай уже лепил новые снежки. Войны замерли, словно бы тоже удивились кончине товарища, и это дало пусть и небольшую но фору Следующий снежок распался на части в воздухе над головами воинов, и каждый осколок угодил в свою цель. Кай снова и снова кидал снежки, целясь не только в воинов, но и в оставшиеся, еще неизмененными скульптуры. Внезапно в голову пришла идея. Цепляясь за очередную фигуру, Кай представил себе не только то, как она разлетается на части, но и то, что каждый обломок, в свою очередь, тоже летит в цель, нанося разрушения Это сработало, и Кай повторил попытку снова и снова, пока не понял, что немного перестарался. Пострадавшие от его магии и скульптуры начали лопаться, осколки полетели во все стороны, рискуя поранить самого Кая и его друзей. Герда вскрикнула, уворачиваясь. Катрина ловко отбила кинжалом крупный ледяной осколок, летевший ей в голову. Узоры на рукояти засияли огненно-рыжим, и Кай ощутил исходящий от оружия принцессы жар. Кинжал не был красивой безделушкой. Он оказался магическим артефактом. Стоило острию коснуться осколка льда, как тот расплавился в воздухе, заливая водой и Катрину, и Кристиана. «Вы в порядке?» — с тревогой спросил Кай. Кристиан усмехнулся. А потом взглянул куда-то за спину Каю и воскликнул «Берегись!». Кай отскочил в сторону, еще не успев понять, о чем его предупреждают. И вовремя, туда, где он только что стоял, опустился ледяной меч. Один из воинов, под прикрытием кружащих в воздухе, словно вьюга осколков скульптур, подобрался слишком близко. Обломки льда врезались в него, выбивая куски из брони и оружия, но он еще стоял на ногах. «Это ненадолго», — подумал Кай, спешно лепя из снега очередной снежок. Он замахнулся и кинул его в воина, превратив того в мелкое крошево. «Кай, сделай что-нибудь с осколками!» — крикнула Катрина, отбивая очередной обломок ледяной скульптуры, летящей прямо на них. Каю тоже пришлось увернуться от того, что раньше было лапой льва или клювом лебедя или куском замковой кладки. «Сейчас...» Кай зажмурился, сосредоточился, и осколки скульптур и стен попадали, лишенные магии. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что все ледяные войны повержены. В одних он попал снежками, другие же оказались на пути осколков. Скульптуры и прекрасный ледяной замок тоже были уничтожены. Не уцелели ни стены, ни цветы, ни горделивые олени, ни изящные лебеди. Королевские гвардейцы лежали в дальнем конце аллеи, усыпанной осколками льда самых разных размеров. Катрина поспешила к ним, за ней последовал Кристиан, бросив на Кая непривычно серьезный взгляд. Герда, бледная как снег, с трясущимися губами подошла ближе и обняла Кая. Он прижал ее к себе, чувствуя, как ее до сих пор бьет сильная дрожь. «Ты же узнал их?» – испуганным шепотом спросила Герда. Они так похожи на воинов, которые стерегли дворец ледяной ведьмы. Но мы победили ведьму, напомнил Кай осторожно, но крепко держа ее в объятиях. И она столько лет не появлялась. Герда отстранилась от него. Она упрямо хмурилась, хотя в уголках глаз и стояли слезы. Я не отдам тебя ей, только ни снова, ни за что. Я сам не позволю себя увести, заверил Кай. «Ведь я больше не беззащитный ребенок!» Герда сжала губы и кивнула. «К тому же...» Кай оглянулся на бесформенную кучу осколков, оставшуюся от ледяных воинов. «Мы не знаем, она ли послала этих существ!» «А кто еще это мог быть?» Сердито возразила Герда. Она явно хотела сказать что-то еще, но их отвлекли голоса и стоны из дальнего конца аллеи, где Кристиан и Катрина склонились над поверженными гвардейцами. Ка и Герда тоже бросились туда. Оказалось, что ледяные воины не убили охранников принца, а только оглушили, и теперь те приходили в себя. Герда охнула, увидев раны гвардейцев. Одному меч ледяного воина повредил ногу, второго ранили в бок. Снег под обоями окрасился кровью, но оба были живы. От входа во дворец к ним уже бежали люди с факелами. «Интересно, где они были раньше?» — сердито подумал Кай, но тут же понял, что, возможно, гречиться напрасно. Это им, участникам стычки, показалось, что сражение заняло много времени, а на самом деле все, скорее всего, произошло за несколько минут. «Найдите носилки!» — крикнул принц приближающимся слугам и позвоните в город нужно вызвать врача по растерянным лицам слуг кай понял что что то неладно он осознал это еще до того как ларс камердинер крестьяна проговорил ваше высочество телефонные линии не работают уже несколько часов что сидевшая на корточках над раненым гвардейцем катрина вскочила на ноги почему нам не сообщили камердинер отступил на полшага, явно встревоженный ее напором. — Мы не посчитали это важным, — ответил он, тем не менее с достоинством. — Мастер должен прибыть завтра. Кристиан потер переносицу. — Ларс, пусть Эрик не распрягает сани. Или запряжет их снова, если уже распряг. Отправляйтесь вместе в город, разыщите врача. И обязательно дай телеграмму в столичный совет ученых о нападении ледяных воинов. «Зачем?» – тут же поинтересовалась Герда. «Может, не стоит торопиться кому-то сообщать?» Кай взял ее за руку, стараясь успокоить и поддержать. Сам он отметил, что Кристиан пока ни словом не упомянул его магию и понимал, что им еще предстоит это обсудить. «Сейчас важно абсолютно все и привести врача и сообщить о нападении», – решительно проговорила Катрина. К ней уже вернулось самообладание, и хотя голос все равно немного дрожал, похоже, причиной стал не испуг, а плохо скрываемая злость. «Главное – поторопиться во имя всего святого. Может, кто-то найти носилки? Здесь раненые!»